Подъем душевный нередко сопровождается чудесными видениями, которые принимаются за указания свыше, находят себе всеобщую веру и дают исход смятенным умам. Так было во Франции в пору крайнего ее унижения, когда бедная пастушка из Дом-Реми Жанна-де-Арк услышала голоса, призывавшие ее спасти родину от англичан. Так было в смутные русские годы. В Новгороде монах Варлам видит чудесный сон. Матерь Божия велит ему передать людям «Покайтесь и готовьтесь к смерти». В войсках, стоявших под Москвой, появился неизвестно откуда свиток, писание с рассказом о том, как некоему Григорию явился спаситель в сообществе светлого мужа и предрек судьбу Московского царства. В городе Владимире простой женщине явилась ночью причудная жена. Все они призывали народ к посту, молитве и покаянию. Широко разнеслась весть об этих видениях и встрепенула народ. Многие города действительно наложили на себя трехдневный пост, не пили и не ели в понедельник, вторник и среду, а в следующие два дня ели лишь в сухомятку. Поститься заставляли даже младенцев с явной опасностью для их жизни». Умы были достаточно подготовлены, не хватало лишь человека, который сумел бы горячим словом, воодушевленной речью, зажечь сердца людей длительным жгучим огнем, чтобы люди толпами сошлись под одним общим стягом и от слова перешли к делу во имя спасения родной земли. Такая речь раздалась в Нижнем Новгороде, такой человек нашелся в лице земского старосты Козьмы Минина Сухорукова. Восьмое земское ополчение. Духовный подъем и моральную силу для свершения исторического своего подвига Минин нашел в себе тоже под воздействием чудесного видения. Ему явился преподобный Сергий, повелевая собрать Казну на военные нужды и идти очищать московское государство. В первую минуту червяк сомнения зашевелился в душе земского старосты, не ошибся ли он. Но видение повторилось, и колебаниям был положен предел. Уверовав в небесный призыв, Минин беззаветно отдал всего себя на служение великому делу. Вместе с князем Пожарским он организовал новое ополчение, второе по счету, и, подобно первому, повел его тоже освобождать Москву от поляков. Но в противоположность тому, это ополчение с первых же шагов резко отгородило себя от казачества, сохраняя в чистоте свой земский характер, что сразу подняло его авторитет в стране и самому ему придавало новые силы. Казаки же со своей стороны делали все возможное, чтобы резче подчеркнуть противоположность целей, руководивших ими. Часть их сносилась с псковским самозванцем, признала его царем, насильно заставила князя Трубецкого целовать ему крест, так что тот, находясь в великом утеснении, сам стал хлопотать о скорейшем приходе ополчения к Москве. Заруцкий дважды подсылал убийц к пожарскому, сильно притеснял ратников, явившихся из украинских городов на зов нижегородский граммат. Неудивительно, если Пожарской, подходя к Москве, опасался казаков больше, чем самих поляков, не рискнул расположиться станом рядом с ними и настоял на свидании с Трубецким не в его лагере, а в месте нейтральном. Заруцкого, впрочем, в эту пору под Москвой уже не было. Он бежал, так как открылись его переговоры с поляками, и он сделался невозможным даже для Трубецкого и для тех, кто группировался около этого бывшего Тушинского боярина. Уход Заруцкого сделал возможным сближение Пожарского с Трубецким, но далеко не сразу – Взаимное недоверие и нелюбовь преодолеть было нелегко. Долго еще тот и другой действуют в разброд, обособлено. Поражение одного ополчения вызывает скорее радость в другом стане, чем печалование. Польский гетман Хаткевич подошел к Москве подать помощь полякам, сидевшим и голодавшим в Кремле, и делал неоднократные попытки пробиться к своим. В одном из боев полки Гетмана стали совсем одолевать рать Пожарского. Казаки же Трубецкого стояли, не двигаясь, на противоположном берегу реки, и глумились. Богаты пришли из Ярославля, отстояться и одни от Гетмана. Два дня спустя в другом бою Пожарскому удалось спасти положение лишь благодаря нравственному воздействию духовенства. Келарь Авраамий Палицын объехал казацкие таборы и, пристыдив их, уговорил помочь земскому ополчению.